Глава 25. Бил, Сентябрь 2151 год. Эпсилон Эридана. На самом деле не хватает только одного – хорошего искусственного интеллекта, который контролировал бы процесс. В этом и вся хитрость, верно? Подобные дискуссии предполагают, что мы совершили определенные прорывы в сфере науки и технологии, позволяющие успешно завершить проект. К сожалению, в данном случае мы ограничены уровнем ИИ – Мы близки к цели в области репликации и производства, и, вероятно, при наличии соответствующего бюджета мы могли бы создать достаточно эффективные ионные двигатели. Но мы не в состоянии обеспечить зонд достаточным уровнем интеллекта, чтобы он мог действовать во всех ситуациях, с которыми он может столкнуться. Эдуард Гуйперс. Семинар создания зонда фон Неймана. Я внимательно послушал данные телеметрии, которые шли по радиосвязи. Гарфилд находился от меня в пяти световых минутах и удалялся с неплохой скоростью — 2000 км в секунду. Временной сигнал в его телеметрии отставал со стабильной предсказуемой скоростью. Ну и ладно. Я и не предполагал, что теперь, спустя столько лет, смогу опровергнуть старика Эйнштейна. Меня больше интересовал другой сигнал, который я получал из-под пространства от Гарфилда. Он начинался с той же телеметрии и передавался в одно и то же время, но временная метка на нем по-прежнему точно синхронизировалась с моей настолько, насколько позволяли судить наши системы. Я чувствовал, что ухмыляюсь, словно идиот. ВР уже давно стала такой реалистичной, что фактически могла быть и реальной жизнью. И в ней даже появилась ноющая лицевая мускулатура. Так, Гарфилд, радиотелеметрия говорит, что ты приближаешься к отметке в шесть световых минут. Мое эхо ты ловишь? Ага. Обратный сигнал поступает приблизительно через одиннадцать с половиной минут после передачи. В голосе Гарфилда тоже слышалось волнение. Мы с ним работали уже несколько лет на многих проектах, включая этот, и сейчас совершили самое крупное открытие на данный момент. Гарфилд, «Выпускай передатчик на волю и возвращайся. Пусть пролетит вперед еще пару недель, а мы последим за тем, как затухает сигнал». «Без проблем». Внезапно в моей ВР возник Гарфилд, сидящий на своем кресле-мешке. «Какого дьявола?» — воскликнул я и даже подпрыгнул от удивления. Он рассмеялся. «Ха! Ну что, сделал я тебя, старик, а? Вот тебя». «Ты интегрировал ВР в систему подпространственной связи?» я почувствовал как мое лицо медленно расплывается в улыбке это был поистине потрясающий результат о мнении гарфилда на этот счет я узнал по его заплясавшим бровям но затем он задумчиво нахмурился мое изобретение не отправит на свалку космические станции ни за что я покачал головой нам придется подождать пока кто то построит приемник на другой стороне но теория говорит нам что на расстоянии в 25 световых лет сигнал затухает почти полностью. Мы будем использовать космические станции в качестве маршрутизаторов. «Интернет распространяется по всей галактике», — засмеялся Гарфилд. «Ну, если у нас будет интернет-протокол IPV-8, мы сможем связаться с любой галактикой во Вселенной. Я знал, что убеждать Гарфилда не придется, ведь он же Боб, верно?» Просто я привык думать вслух. — Отлично, Билл. Когда мы можем передать схемы? — Думаю, нужно прямо сейчас отправить то, что у нас есть. Эта версия еще сырая, но если они соберут ее у себя, им не придется много лет ждать следующего обновления. Мы ухмыльнулись, глядя друг на друга. Наше открытие в корне меняло ситуацию.